Глава вторая. Белые медведи обнаружены на объекте. Проговорил Марат Левашов, только что получивший доклад по рации. Что ж, как минимум, мы уже не зря приехали. В его голосе слышалась некая кровожадность. Разумеется, глава ратников знал, что на Никиту было совершено покушение. И знал он, кто за этим стоит. Сейчас он ликовал еще сильнее, чем когда впервые услышал от наружников, что медведи появились наконец в городе. не рискнули вернуться Значит, товар в самом деле того стоит. Серьезным тоном проговорил Вадим. Так, поезд прошел контрольную точку. Скоро будет здесь. Вновь подал голос Левашов. За связь с наблюдателями и дружинниками Министерства пути сообщения отвечал как раз он. Отец Кати, по ее собственным словам, подразил это дело наиболее верных бойцов. Статус дружина говорит об их силе. Почти при каждом министерстве есть боевые формирования. Простых бойцов тут называют гридью, аналог спецназа, дружинниками. Я глянул на циферблат часов. Без пяти минут двенадцать. Это крайне архаичное приспособление, я нашел в вещах рецепиент еще давно, и теперь вот нашел им применение. Брать на операцию телефон я не стал. Готовность семь минут. Быстро произнес я на общей волне. Помните, основная задача взять медведи живьем. Но это не значит, что вам нужно с ними нянчиться. критической ситуации, если ваша жизнь или жизнь товарища окажется под угрозой, не сдерживайтесь. Ваши смерти нам точно не нужны. Но постарайтесь не покалечить персонал базы. В сложности происходящему добавляли два момента. Охрана базы, то есть слуги дворян Синицыных, и работники одной из фирм, которые также ждут прибытия этого поезда, и, скорее всего, сразу начнут разгружать вагон со своим товаром. Если на Синицыных можно закрыть глаза… Все-таки, когда вскроется, что через их железнодорожный тупик проходит контрабанда, этот рот и так хорошенько тряхнут, то за жизнь совершенно посторонних людей я опасался. К тому же в грузчике именно этой фирмы затесались два наших наблюдателя. «Пусть прибыл», — сообщил Левашов. «Максимальная готовность», — быстро произнес я. Обернувшись, я заметил Вадима, скованные движения выдавали, что наставник был напряжен. Заглушив микрофон, я хлопнул его по плечу. «Расслабься немного». Все пройдет нормально. Главное, помни, ты прикрываешь парней. Если оставишь их и со всех ног побежишь мне на выручку, не видать тебе больше ужинов от тети Мари. Понял. Кивнул он и выдохнул. Я еще раз хлопнул его по плечу и включил микрофон. Сделал это очень вовремя. Как раз в этот момент Левашов произнес. Медведи приступили к выгрузке вагона. Мы не знали объема их груза. Однако, учитывая, что заранее на территорию складской базы вместе с медведями Заехал лишь один небольшой грузовичок, а народу нагнали немерено разгрузятся быстро. «Ждем». Сухо проговорил я. Готовность максимальная, все учтено. Так, первые коробки уже перенесли вкрытый тентом кузов. «Эйн, долго еще ждать?» Обратился ко мне Левашов. Мы заранее определились с позывными. В основу взяли инициалы и поиграли с ними немного. Например, я взял букву «А» и посмаковал ее на английский манер. А потом для удобства добавил еще одну букву. «Пора, М», — хмыкнул я. всем активировать покровы». Включив микрофон на гарнитуре, велел я и сам сделал то же самое. Душ мы с собой на не брали. Действуем по плану. В бой. Всего в операции участвовало 30 бойцов, считая меня, из которых 16 — ратники Морозовых, и один — специалист министерства. Только троих осветленных белок мы оставили на нашей базе. Разумеется, среди этой тройки был и отмеченный. За него меня лично просил Архун, мол, столько времени на Алешеньку трачу, если его прибьют или поломают, то ему трудов пойдет на смарку. База охранялась довольно слабо для нашей группировки, 15 бойцов с автоматами. Сколько из них осветленные, мы не знали. Скорее всего, большинство, а то и вообще все. Такой команды хватило бы, чтобы отбить налет бандитов, но не биться с сратью. Марат вырался вперед остальных членов отряда, и, подбросив себя потоком ветра, без труда перемахнул через забор. Следом один из наставников Морозовых создал каменные ступени, по которым перебрались остальные девять человек нашего отряда. Всего мы атаковали тремя группами с трех направлений. Из трех направлений сейчас как раз бежали по территории базы к вагону, который разгружали медведи. Впереди стояли грузчики другого склада. На их лицах застыло изумление. «Это нападение! Прячьтесь!» закричал, похоже, один из наших наблюдателей. «Прячьтесь!» – прокричал другой. Кто-то из грузчиков бросился в вагон, другие рванули в сторону складов. «Хорошо, одной проблемой меньше. Мы бежали вдоль вагонов и увидели впереди грузовик и толпу бандитов. Кое-кто из них стоял рядом, изображая охрану, а остальные таскали деревянные ящики». «Что за... вы кто такие?» – закричал какой-то мужик из медведей, но его тут же смело потоком ветра запущенным Маратом. «Готовьтесь делиться, ублюдки мохнатые!» Прокричал Вадим на бегу, запустив в сторону врагов огненный шар, который встретился с каменной стеной. Порково дерьмо, вот и встреча старых знакомых. Эту стену возвел наставник, с которым Вадим уже дважды довелось сражаться. В прошлый раз в их дуэль мешался я, а потом мы продали этого коренастого мужика, Максима, вместе с остальными медведями и их главе, Кириллу. А вот, кстати, и глава. За спиной наставника десятка бойцов в черных масках, такие же, как и у нас. «Убейте их!» закричал Кирилл. Ну да, тратить время на разговоры никто не пожелал. Даже без приказа бандита люди в масках уже были готовы атаковать нас. Как и мы их. Затряслась земля, и в нашу сторону устремился лес каменных кольев, который был встречен бесчисленным буйством воздушных серпов. Послышались автоматические очереди, честь медведей была вооружена. «Они сзади!» — кричал кто-то из врагов. «И справа! Защищайте товар любой ценой!» Людской ор смешивался с грохотом и выстрелами сладкую какофонию битвы. А сам я уже несся в бой, петля между каменными кольями, огненными шарами и ледяными пиками. То справа, то слева от меня появлялись стихийные щиты союзников. Даже если их ставили не наши наставники, на миг эти щиты замедляли атаки вражеских наставников, этого мигом не хватало, чтобы уклониться. В голове же мелькала мысль, что никонские не мелочились с поддержкой медведям. Максим Явный, их наставник, плюс еще десять бойцов сверху. Один из них — мастер, которого, к счастью, быстро связал боем Марат. Из десяти оставшихся — шестеро точно наставники. Насчет трех остальных — непонятно. Но с нашей стороны пять наставников Морозовых плюс Вадим. Правда, конкретно в моем отряде сейчас всего два наставника. Остальные — в двух других отрядах. А враги сейчас сосредоточились именно на нас. Фургхово дерьмо. Пошла жара. У меня аж кровь закипела от возбуждения. А четверо шести наставников инстинктивно атаковали именно меня. Чем меньше становилось расстояние, разделяющее нас, тем плотнее становились их атаки. Фактически, меня прикрывал лишь один наставник из Ратников Морозовых, ведь Вадим устроил очередную дуэль с Максимом. Огненный вал слился с ветровыми серпами. Эта техника растянулась на 8 метров ширь, а с другой стороны под углом ко мне приближались ледяные пики, над которыми летели ледяные же стрелы. Четыре наставника души вложили живо в эти объемные техники, намереваясь смести меня и тех, кто за мной. Я резко взял влево, пропуская через себя альтеру и создавая вокруг облака. Я стал сильнее и чувствовал это. Теперь мой покров живы намного прочнее, чем раньше. А значит, чтобы противостоять наставникам, мне нужно тратить меньше альтеры. Я не успел уйти из зоны поражения огненными и ветровыми техниками, Так что часть этой мощи принял на покров. Морщась от жары, я продолжил убежать, пока не оказался в зоне, где господствовал лед. Кулаками и ногами я разбивал сосульки, на меня сверху и вырывающиеся из-под асфальта. Спасибо Никонским за науку. Наглядно показали, что такое конфликт атрибутов. Огненный осветленный не может атаковать одновременно с одной позиции вместе с возильцем атрибута «лед» или «вода». Иначе их атаки частично, то и полностью, нивелируют друг друга. Зато тот же ветер прекрасно усиливает огонь. Правда, никак не влияет на лед. Это я понял, когда за спиной появился двухметровый горизонтальный торнадо. Я бросился в сторону, но от этого торнадо дополнительно расходились практически незримые потоки, затягивающие меня в эпицентр. Фурхово дерьмо. Какая неудобная техника. С помощью альтеры я смог слегка сбавить мощь этих незримых потоков. и Все потому, что жилы в них было не особо много. По сути, это был уже не магический ветер, а обычный. И осветленного он не ранит, а именно затягивает. уминая форка и сорнитов, я оказался в центрифуге. То есть, внутри торнадо. Все здесь было пропитано живой, из-за чего бесчисленные ветровые серпы могли бы превратить слабого осветленного в фарш. но ну, меня просто метало внутри, как мокрое белье. эльтеры и покрову вполне хватало, чтобы магический ветер даже оцарапать меня не мог. Мерзкая техника. Даже меня проняло. И пусть самую малость, но остатки ужина в желудке все же постучались в пищевод, просясь на выход. Обошлось. Меня наконец-то вышвырнули. Правда, прямиком на ледяные пики и под ледяной дождь. Хм, а ледяные наставники-то совсем рядом. Хотел ветровым помочь, а на деле лишь подгадил, доставив меня по адресу. В полете, после того, как меня выплюнул торнадо, я извернулся и уничтожил лед вокруг себя. А затем рванул в сторону двух наставников. Оставалось всего лишь 4 метра. Однако прямо передо мной из-под асфальта вырвались гигантские ледяные колья, Через мгновение они появились справа, слева и даже сзади. Форковое дерьмо. Из гигантских кольев вырываются колья поменьше. Мощно. Плевать. Сконцентрировав Альтеру в ноге, я нанес круговой удар, превратив коле в ледяную пыль. Рванул вперед, и вот я, наконец, оказался перед первым наставником. Резкий удар кулаком ему в голову. Противник инстинктивно защищается. В следующий же миг правой ногой я врезал ему по голени. Не мелочился, ведь я примерно знал, сколько нужно альтеры, чтобы пробить частичный стихийный доспех и покров наставника. Вложил чуть больше, чтобы наверняка. а Мужик закричал от боли, когда его нога вывернулась в неестественном положении. Ударом в челюсть я вырубил его и тут же атаковал следующего. тут попытался защититься и контратаковать, создав огромный объемный доспех с длинными острыми шипами. Но если я уже навязал ближний бой, таким приемом от меня не защититься. Еще одна поломанная нога у еще одного ратника Никонских и удар ребром ладони в основание черепа. Я бегло осмотрелся по сторонам. Повсюду шли бои. Грузовик явно пытались увезти, ибо сейчас он стоит дальше от поезда, чем раньше, но со смятой мордой и проткнутыми шинами. Кто-то из наших большой молодец, сообразил и не упустил улику. Бах! Мощный воздушный вихрь разнес часть ближайшего к нам кирпичного склада. Что ж, мастера нашли друг друга. Оставим их пока. Я ренулся влево к вагонам. Теперь могу с уверенностью сказать, что на стороне врагов было аж восемь наставников, считая Максима. И сейчас мои наставники сражались с равными себе, но… Огненный наставник поздно заметил мое приближение, отбивая каменный таран Ратника Морозовых. Среагировав, он пустил в мою сторону огненный вал, но живо вложил в него мало. Я просто пронесся сквозь огонь. Мне в лицо полетел объятый пламенем кулак. Я врезал своим кулаком как раз в него, сминая стихию покров и кости. Земляной наставник из Рати Морозовых атаковал своего недавнего противника, спеша мне помочь, но не просчитал ситуацию. Ведь сперва союзник послал у врага каменные колья, а миг спустя после моего удара враг закричал от боли и потерял защиту. В общем, замолк ратник Никонских мгновенно, когда его тело пронзили с десяток каменных кольев, подняв над землей. Какое-то время он еще трепыхался, но я уже искал новую цель. «Вадим!» Резко закричал я, и в разные стороны от меня по асфальту разбежали золотые молнии. «Сражайся!» И сам рванул к товарищу. Все это время на равных сражался с Максимом, может, даже и выигрывал, однако затем пропустил удар в спину другого наставника, владевшего атрибутом молния. Когда это увидел и закричал, Вадим стоял на одном колени, истекая кровью. Оба врага были готовы нанести последний удар. Я наплевал на уговор про позывные, воззвав к Вадиму по имени. Уж не знаю, услышал ли он мой голос в общем грохоте битвы, однако эффект моей ауры точно почувствовал. Резко вскочив на ноги, Вадим крутанулся вокруг своей оси, создав мощнейшее огненное кольцо, мгновенно отогнавшее обоих его противников. В следующую секунду в наставника молнии полетели сзади огненные шары и каменные пики, но ранг атаковавших был гораздо ниже, так что враг лишь отмахнулся от техник. Правда, потратил на это драгоценные мгновения. Я был уже близко. «Удар!» Порковый дерьмо, шустрый гад. Успел среагировать и отпрыгнуть. Но я бросился за ним, вливая больше альтеры в облако и расширяя его. В зоне действия моего облака не только я становлюсь быстрее, но и противник, попав в него, замедляется. Мы сравнялись с скоростью. Я вновь выстрелил кулаком в голову, однако враг смог отбить мою руку в сторону. Его кулаки засияли ослепительным светом. Ничего не видя, я начал смещаться чуть в сторону и вперед. Не хотелось не отпускать противника, не пропуская чистый удар кулаком в голову. Надо мной послышался треск молний. Отлично. Вовремя увернулся. А следующий миг мне в грудину прилетело коленом от которого в тело тут же ударил разряд. Кх! Вурково дерьмо. Больно. Не хотел бы я пропустить такой удар от мастера. Но на этом все. Враг не успел отвести назад ногу. Я подхватил ее и врезал правым кулаком, заряженным альтерой, сбоку в бедро. «А-а-а!» – завопил мужик. Он все еще стоял на одной ноге. Я надавил на него всем своим весом, и наставник грохнулся на землю. И тут же заткнулся, потеряв сознание от удара затылком об асфальт. Вскочив на ноги, я попытался проморгаться. Зрение возвращалось медленно. «Эйн!» Нистово закричал Вадим откуда-то слева. Инстинктивно я прыгнул по диагонали вправо, уходя в перекат. В ногу врезалось нечто твердое. Если бы не облако альтеры, сломало бы ее к форкху. В очередной раз, оказавшись на ногах, я наконец-то смог увидеть, кто меня атаковал. Разумеется, это был Максим, наставник с атрибутом Земля. Видимо, выгода в момент решил прихлопнуть, как он думал, задевавшегося противника. А теперь с огромным трудом отбивается от натиска Вадима. Несмотря на раны, за своего господина Вадим был готов порвать врагу глотку. Как бы сам не помер от такого напряжения. "Вини не убивай", крикнул я, вспомнив позывной товарища. А сам уже был рядом. Максим не успевал защититься, и сколько я там сегодня ног сломал наставникам. Светик Абалинский меня бы уже четыре раза дисквалифицировал за умышленное нанесение травмы. Вырубив Максима, Вадим ловко накинул на него огненные путы. Мы определенно выигрываем. У противника в строю остался лишь один наставник. Да-да, без моей помощи одолели аж двоих. Вероятно, всплеск ауры подействовал на многих, значит, главная проблема – мастер. Как там дела? О, Марат явно выигрывает. Именно в этот момент вражеский мастер, вероятно, осознал, что делать для его группы – приняло совсем уж дурной оборот. Топнув ногой, он создал лес мелких копий, к грузовику и вагону, в котором для медведей прибы груз. Марат среагировал выше всяких похвал, рванув на перерез разрастающемуся лесу, он создал плотный воздушный щит, остановив вражескую технику. Но мастер никонских намекг сунул руку в карман и дал дёру. Решение пришло мгновенно, я бросился в догонку. такого ценного свидетеля никак нельзя упускать.